Глава 26 шестая. Свидание. Кристиан разошел к нам вечером в тот момент, когда мы сидели все вместе в гостиной и дружно отдыхали от дел насущных. Кто как умел. Дина, вопреки моим возражениям, весь день драила в доме полы, а сейчас устроилась в небольшом кресле-качалке в углу и вязала красивую узорную салфетку, тихо что-то напивая себе под нос. Риттин бился над рецептом зелья от бесплодия, которое он разрабатывал для мистера Роксона уже всю неделю. Хотя, думаю, если у него все получится, то желающих получить подобный эликсир будет более чем достаточно. Потому что, как оказалось, не все в этом мире можно вылечить лекарской магией, так как нельзя вылечить то, чего нет. И если нужные клетки в организме мужчины просто-напросто отсутствовали, то хоть залей я его до краев своими силами, ему бы это не помогло. Так что на ближайшее время у моего помощника появилось увлекательное занятие на все свободные вечера. Он сидел, уставившись в исчерканный и истерзанный блокнот перед собой, и с видом гениального мыслителя чесал кончиком карандаша кудрявый затылок. Я практически слышала, как скрипят мозги у него в голове, стараясь придумать то, что не только озолотит своего создателя, но и скажет новое слово в местной медицине. Я же занималась с Гансом. Парень не только не умел читать, но еще и писать, и считать. Да и вообще его знания о мире были весьма скудны. И пусть я здесь была не так давно и тоже мало знала, но все же взялась за обучение со всей серьезностью. Заодно и сама много нового узнавала. Мне-то легче было. Когда информация накладывается на уже существующие знания, то ты их только немного корректируешь из разряда «Ах, здесь так!» А у нас наоборот было. А вот с нуля все запоминать, вот где сложности. Но в защиту парня скажу, что он действительно хотел учиться. Особенно всему, что я рассказывала про медицину. Конечно, это больше были земные знания, но и в магическом мире они могли объяснить многие процессы, которые для местных исправлялись и лечились интуитивно. И база, на мой взгляд, все же куда важнее, чем постановка рук при заклинании. Это наука, а наука любит точность. «Я вам не помешаю?» — улыбнулся наместник, оглядывая нашу затихшую компанию. Хотел Светлану пригласить прогуляться. Я попыталась скрыть улыбку, но все же не удержалась. Прошла неделя с нашего разговора в моем кабинете. За это время мужчина стал куда лучше выглядеть. Он и до этого был красивым, а тут словно начал еще больше наполняться силой, статью. Теперь от него так и веяло властью и уверенностью, которая раньше не то чтобы скрывалась, но скорее приглушалась общей слабостью. Но уколы ему явно пошли на пользу. Мы лишь раз корректировали дозу. Но, конечно же, это была победа. А наместник, с моего разрешения, отправил разработки в первый дом вампиров на континент. Обещал, что за разработку данного рецепта меня не только озолотят, но и на руках начнут носить. Если Ритина первый вариант награда очень даже заинтересовал, то я была просто рада, что мужчине лучше. А слава и признание — это не то, зачем я гонялась. Сегодня же вампир пришел гладко выбритым, парадно одетым и из красной розы в рукаве, частично заведенный за спину. Он не демонстрировал цветок открыто, неся перед собой как знамя, чтобы все восхищались, а скорее просто держал наготове, чтобы вручить по случаю. Я встала и, инстинктивно оправив простое строгое платье, которое носила как дань местной моде, кивнула своим домочадцам. «Ганс, закончи тогда сам. У тебя только одна страница прописи осталась. Заполни по образцу. Справишься?» Парень кивнул, даже не поднимая головы. Остальные тоже как-то не стали не показывать искрящийся восторг, не кривит лица. «Идите уже!» — проворчал Ритин, с яростью зачеркивая понравившуюся строчку в расчетах. «Стоите, дышите тут! Кислород сжигаете!» Кристиан архмыкнул и положил ладонь мне на талию потянул в сторону выхода. Я скоро успела крикнуть до того, как дверь в дом за нами захлопнулась. Я бы не был так уверен, улыбнулся краем гупо вампир. Похищаешь меня прищурилась я на него. если только чуть-чуть В животе забурлило какое-то радостное чувство, словно пузырьки воздуха защекотали. Не то чтобы я никогда раньше не влюблялась, но сейчас по-другому все было.уда тогда пойдем? Не хочешь прогуляться. Ты ведь, Лорен, насколько я знаю, толком и не видела». «Договорились», — кивнула ему. «Не могу сказать, что я прямо затворница. Скорее всего, находились более важные и интересные дела». «Тогда тебе со мной не будет скучно». Как бы между делом кивнул мужчина, вручая мне розу и мягким движением, укладывая мою руку на свой локоть. Боюсь, я не самый романтичный кавалер. «Кристианар», — остановилась я с возмущением, глядя на мужчину. Неужели ты думаешь, что мне бы подошел восторженный юнец? У меня у самой времени нет ни на что. Так что твой график и стиль жизни меня вполне устраивают. Зови меня Крис. Что? Заморгала я, сбитая из темы. Но ты же говорил. Только для членов семьи, кивнул он. Все правильно, пойдем. Мы подошли к входу в городской парк. Я его лишь издалека до этого видела. Так что сейчас с удовольствием озиралась по сторонам. Дорожки, выложенные из светлого булыжника, по бокам подсвечивались магическими фонарями. Вокруг было тихо и практически пустынно. Лишь редкие парочки прогуливались по парку, да уточки крякали на огороженном пруду в глубине парка. Хотелось спросить что-то романтичное, чтобы не рушить эту милую вечернюю атмосферу. Жаль только, что в голову мне ничего не приходило. Зато были темы, которые интересовали очень сильно, и лишь наместник мог дать по ним ответ. Что-то решил по делу леди Элеонора Лакоморо? Сдалась я, провалив попытку казаться нормальной влюбленной парочкой. горгоны посмотрел на меня наместник. Она сбежала. «Как сбежала?» Я резко затормозила. А так как моя рука все еще покоилась на сгибе локтя мужчины, то ему тоже пришлось остановиться. «Она же...» «Я думала, что от тебя убежать нереально. Еще хотела с тобой поговорить о том, чтобы ее освободить. С одной стороны, она закон нарушила, но с другой...» Ее раса находится в заведомо невыгодном и неравном положении, поэтому было бы странно думать, что они будут соблюдать закон страны, который их ни во что не ставит». «Вот именно», — кивнул Кристиана. «Я с горгонами до этого особо не пересекался, если только в качестве противников. Их народ очень разрозненный. Есть те, кого система действительно подмяла под себя, но есть и те, из-за которых подобные запреты и появились». Представь, что бывает, когда при прорыве пространства из дыры лезут не только твари хаоса, но и опытные воительницы, наделенные сильными ментальными способностями. Одна горгона, доведенная до ярости, может нейтрализовать отряд обученных магов. Поэтому их положение так сложно поменять, догадалась я. Мужчина кивнул. Если его менять, то для этого нужно как минимум обеспечить контролирующий орган. А кроме вампиров, мало кто может потягаться с подобной силой. Я отправил несколько запросов в Албанию, мою родную страну на континенте. Там я вхожу в состав правительства как представитель Первого дома вампиров. Поэтому на ближайшем собрании попробую поднять вопрос о правах Гаргон. Все-таки именно в моей стране самые мягкие условия для большинства рас. Но это дело не быстрое. И не факт, что вообще осуществимое. По крайней мере, в ближайшем будущем. «Так это ты позволил ей сбежать?» Вдруг осенило меня. «Раз не можешь повлиять на ситуацию, а по закону и по своему положению обязан ловить горгон, то просто сделал вид, что не заметил, как преступник ускользнул из-под носа». Наместник отвел взгляд и, хмыкнув, показал в сторону пруда. «Посмотрите, какой красивый вечер, Светлана!» Я повернулась в ту же сторону и кивнула. «Действительно красиво, господин наместник?» Потом, после недолгого колебания отпустила его локоть и вместо этого взяла за руку. «Спасибо», — прошептала негромко, не отрывая взгляд от водной глади. «Я бы не посмела просить тебя подобным». «Я знаю», — кивнул он, а потом поднял наши переплетенные пальцы к лицу и поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Давай просто погуляем. Кто знает, сколько продлится спокойное время». «Что ты имеешь в виду?» «На острове неспокойно». Кристианар поднял с земли камень и бросил его по воде, пуская круги. Я вспомнила, что точно так же он делал в тот вечер, когда мы гуляли в ручейках, после того, как вдвоем приняли роды. Не думаю, что мужчина вообще понимал, что именно он делает. Скорее, это было неосознанное действие, попытка занять руки. Прорывы из мира хаоса стали все чаще, и именно здесь самая истонченная граница, и, как назло, совсем маленькая кучка магов. Я ошеломленно похлопала глазами. Нет, я помню, как в первый же день моего попадания сюда я видела сгоревшую деревню. Тогда сказали, что тоже был прорыв, но... Но, живя уже столько времени среди совершенно не магических созданий, если не считать вампиров в моем окружении, я уже как-то и подзабыла, что тут существуют такие глобальные проблемы. И что же тогда делать? С континента прибудут маги для защиты границ? Мужчина поморщился. Не думаю. Понимаете... Конечно же, жители нашего мира магии обеспокоены текущей ситуацией. Но как бы вам сказать, у всех свои дела. И защита континента не менее важна так же, как и охрана каждой из стран. Мировому сообществу легче будет этот остров отрезать в случае необходимости и сосредоточиться на охране своих границ, чем перебрасывать сюда магов. Все-таки есть большой риск, что через открывающиеся порталы на континент просочатся твари хаоса, а это было бы катастрофой. «Так здесь же люди, и многие из них не маги!» «Да», — кивнул мужчина. «Повторюсь, все надеются, что до подобного не дойдет, и будут по возможности помогать. Но если будет большой прорыв, то, скорее всего, те, кто останутся здесь, будут законсервированы. Так может, прямо сейчас начать эвакуировать жителей? Я всерьез заволновалась». «Действительно». Живя словно в вакууме, занимаясь лишь своими делами, я как-то забыла о том, что вообще-то моей лавкой этот огромный магический мир не ограничивается. Это не так легко. Улыбнулся он. Во-первых, где гарантия, что порыв случится? Никто не дает такой гарантии. Но как же? Да, часть магов так считает, но их мнения недостаточно, чтобы эвакуировать огромное количество жителей. Куда? Ни одна страна не готова принять столько беженцев просто так. Да и им самим не захочется покидать насиженные места. Тем более, что многие не смогли бы потянуть жизнь в магических столицах, так как там совсем другие цены. Да и вообще другая жизнь. Нет, Светлана. Это отдельное общество, и оно живет по своим законам. Поэтому, если что-либо случится, будем стараться справляться своими силами. Это просто более безопасно для всех. А ты? Я посмотрела на мужчину. Ты же не отсюда. «Ты сможешь успеть уйти, если вдруг что случится?» «Конечно», — кивнул он. «И прежде чем я успела сказать что-либо, усмехнулся. Только я никуда не уйду. Максимум тебя и Ритина отправлю домой. Это не ваша война. Так сделают те, кто может себе позволить портальную магию и кто успеет до того, как границы закроются». Я лишь отмахнулась от его щедрого предложения, думая в это время о своем. «Но ведь если границы закроются, и на континент будет не попасть порталом, Может, есть возможность добраться до континента морем? Нет, здесь очень неспокойные воды. К западу от нас находится морение, страна русалов и русалок, но даже жители океана не приближаются к морской границе между островом и континентом из-за страха пропасть без вести. Там водятся страшные морские чудовища? Нервно хмыкнула я. Нет, там аномальное магнитное поле. Оно искажает любые магические волны, практически убивая своих владельцев. Ну а существа без магии просто-напросто гибнут в штормах, которые почти постоянно бывают в этом проливе. Часть этого магического поля, кстати, находится на острове Корфу, куда изначально поместили отца Ганса. Поэтому никто из заключенных там не возвращается обратно с прежней светлой головой. «Так там же дети тоже!» – ужаснулась я. «Дети-сироты!» «Да, над этим я сейчас работаю». Кристианар успокаивающе похлопал меня по руке и вновь положил ее на свой локоть, потянув вперед вдоль пруда. Но это дипломатия. Мне не принадлежит остров, плюс я житель Албании, поэтому фактической власти над его территорией и его населением не имею, хоть и являюсь наместником Лорена и графства Кроен. Я хотела было возразить, но мужчина настойчиво повел вперед, не давая возможности панике разгореться. Мы еще немного погуляли, говоря о том, что казалось интересно обоим. Например, о его самочувствии и возможности применения подобных уколов для вампиров, потерявших родовую магию, а потом вернулись к лавке. «Просто не думай об этом», — посоветовал вампир перед тем, как отпустить меня в дом. «Возможно, что нас вообще это никоим образом не коснется». «Очень сомневаюсь», — проворчала я после того, как мужчина поцеловал меня в щеку и открыл дверь в лавку.